часть 17. Состав населения по возрастам, семейное положение сыльных, браки, рождаемость сагалинские дети. Цифры, относящиеся к возрастному составу сыльного населения, если бы даже они отличались идеальную точностью и несравненно большей полнотой, чем собраны мною, то всё-таки давали бы почти ничего. Во-первых, они случайны, так как обусловлены не естественными или экономическими условиями, а юридическими теориями с существующим уложением о наказаниях воли лиц, составляющих тюремное ведомство. С изменением взгляда на ссылку вообще и на Сахалинскую в частности изменится и возрастной состав населения. То же случится, когда станут присылать в колонию вдвое больше женщин или когда с проведением Сибирской железной дороги начнется свободная эмиграция. Во-вторых, На сильном острове при исключительном строе жизни этицы ивреимеют совсем не то значение, что при обыкновенных условиях в Череповецком или Московском уезде. Например, ничтожный процент стариков на осялении означает не какие-либо неблагоприятные условия вроде высокой смертности, а то лишь то, что сильные в большинстве успевают отбыть наказание и уехать на материк до наступления старости. В настоящее время в колонии занимает первое место в возрасте от 25 до 35 лет, что составляет 24,3%, и от 35 до 45 лет, что составляет 24,1%. Возрасты от 20 до 50 лет, которые доктор Грязнов называет рабочими, дают в колонии 64,6%, то есть почти в полтора раза больше, чем в России вообще. Увы, высокие проценты даже избыток рабочих или производительных возрастов на Сахалине совсем не служат показателем экономического благосостояния. Тут он указывает лишь на избыток рабочих рук, благодаря чему, несмотря даже на громадное число голодных, праздных и неспособных, на Сахалине строятся города и проводятся превосходные дороги. Недёшево стоящие сооружения и рядом с этим необеспеченность и нищетство производственных возрастов наводят на мысль о некотором сходстве настоящего колоний с теми временами, когда также искусственно создавался излишне рабочих рук возводились храмы и цирки, а производственные возрасты терпели крайнюю изнурительную нужду. Дети, то есть возрасты от 0 до 15 лет, дают тоже высокую цифру 24,9%. Сравнительно с однородными русскими цифрами, она мала, а для сильной же колонии, где семейная жизнь находится в таких неблагоприятных условиях, она высока. Плодовитость сихолинских женщин и невысокая детская смертость, как увидит ниже читатель, скоро поднимут процент детей еще выше, быть может даже до русской нормы. Это хорошо, потому что помимо всяких колонизационных соображений, близость детей оказывается сильным значением мораственную поддержку и живее, чем что-либо другое, напоминает им о родной русской деревне. К тому же, заботы о детях спасают сильных женщин от праздности. Это и худо, потому что они производительный возраст и требуют одоселения затрат и сами не давая ничего, осложняют экономические затруднения. Они усиливают дожду и в этом отношении колония поставлена даже в более неблагоприятные условия, чем русская деревня. Сахалинские дети, ставшие подростками или взрослыми, уезжают на материк, и таким образом затраты, понесённые колонией, не возвращаются. Возрасты, составляющие надежду и основу, если не созревшие уже, то созревающие в колонии на Сахалине дают самый ничтожный процент. Лица от 15 до 20 лет во всей колонии только 185 мужчин 87 и женщин 96, то есть около 2%. Из них только 27 человек настоящие дети колоний, так как родились на Сахалине или на пути следования, в ссылку. Остальные же всё пришлый элемент. Но и эти, родившиеся на Сахалине, ждут только отъезда родителей или мужей на материк, чтобы уехать вместе с ними. Почти все 27 это дети зажиточных крестьян, уже отбывших наказание и остающиеся пока на острове ради округления капиталов. Такыы, например, рачковый в селении Александровском. Даже Мария Бароновская, дочь вольного базиленца, родившаяся в Чебисане, ей теперь 18 лет, не останется на Сахалине и у деда-то матери к сможем. Из тех, которые родились на Сахалине 20 лет назад, и которые пошёл уже 21 год, не осталось на острове уже ни одного. Всех вообще из колонии 20-летков 27 из них 13 присланы сюда на каторгу, 7 прибыли Добровольно за мужьями и семь сыновья сильных, молодые люди, уже знающие дорогу во Владивосток и на Амур. На Сахалине 860 законных семей и 782 свободных. И эти цифры достаточно определяют семейное положение сильных, живущих в колонии. Вообще говоря, благами семейной жизни пользуются почти половина всего взрослого населения. Женщины в колонии все заняты, следовательно, на другую половину, то есть около трех тысяч душ, живущих одиноко, составляют одни мужчины другом это отношение как случайное подвержено постоянным колебаниям так когда вследствие высочайшего манифеста из тюрьмы выпускаются на участки сразу около 1000 новых поселенцев то процент бессемейных в колонии повышается когда же как это случилось вскоре после моего отъезда сахалинским поселенцам разрешено было работать на уссурийском участке сибирской железной дороги то процент этот понизился как бы то ни было Развитие семей и дво начало среди сильных считается чрезвычайно слабым, и как на главную причину, почему колония до сих пор не удалась, указывают именно на большое число бессемейных. Теперь на очереди вопрос, почему в колонии получили такое широкое развитие незаконное или свободное сожительство, и почему при взгляде на цифры, относящиеся к семейному положению, ссыльных получается такое впечатление, как будто ссыльные упорно уклоняются от законного брака. Ведь если бы не жены свободного состояния, добровольно пришедшие за мужьями, то свободных семей в колонии было бы в четыре раза больше, чем законных. Такое положение дело генерал-губернатор диктуя мне в тетрадку называл вопиющим и обвинял при этом, конечно, не сыльда. Как люди в большинстве патриархальной и религиозной сильной предпочитают законный брак. Незаконные супруги часто просят у начальства дозволения перевенчаться, но по большинству этих прошений приходится отказываться по причинам, не зависящим ни от местной администрации, ни от самих сыльд. Дело в том, что хотя с лишением всех прав в состоянии поражаются супружеские права осужденного, и он уже не существует для семьи, как бы умер, но тем не менее все-таки его брачные права в ссылке определяются не обстоятельствами, вытекающими из его дальнейшей жизни, а волею супруга, не осужденного, оставшегося на родине. Необходимо, чтобы этот супруг согласился на расторжение брака и дал развод, и тогда только осужденный может вступить в новый брак. Оставшиеся же супруги обыкновенно не дают этого согласия. Одни из религиозного убеждения, что развод есть грех, другие потому, что считают расторжение брака в нинужным, празным делом, прихотью, особенно когда обоим супругам уже близко к 40. "В его годы ты жениться", рассуждает жена, получив от мужа письмо насчёт развода. А душе бы старый пёс подумал. Многие отказываются потому что боятся начинать такое в высшей степени сложный, хлопотливый и недешёвый дело, как развод, или просто потому что не знают куда обратиться с прошением и с чего начать в том, что сильные не вступают в законы, брак часто бывает виноват и также несовершенство статейных списков, создающий в каждом отдельном случае целый ряд всяких формальностей, томительных во вкусе старинной волокиты, ведущих к тому лишь, что сильный, истрадившись на пицарии, дербовые марки и телеграммы в конце концов безнадёжно машет рукой и решает, что законы семьи у него не быть. У многих сильных совсем нет статейных списков, попадаются такие списки, в которых совсем не показано семейное положение сильного или же показано неясно или неверно. Между тем, кроме статейного списка, у сильного нет никаких других документов, на которые он мог бы ссылаться в случае надменности. Сведения о числе браков, совершаемых в колонии, можно добыть из метрических книг. Но так как закон о браке здесь составляет роскошь, доступну не для всякого, то эти сведения далеко не определяют истинной потребности населения в брачной жизни. Здесь венчаются не когда нужно, а когда можно. Средний возраст венчающихся здесь совершенно прасная цифра. Заключать по ней о преобладании поздних или ранних браков и делать отсюда какие-либо выводы невозможно, так как семейная жизнь у большинства сынов начинается задолго до совершения церковного обряда, и венчаются мгновенно пары уже имеющие детей. Из метеорологических книг пока видно лишь то, что за последние 10 лет наибольшее число браков было совершено в январе. На этот месяц падает почти треть всех браков. Осенье повышение в сравнении с январским слишком ничтожно, так что сходств с нашими земледельческими уездами не может быть и речи. Браки, совершавшиеся при нормальных условиях, когда женились дети сильных, свободных, все до одного были ранние. Женихи были в возрасте от 18 до 20, а невесты от 15 до 19 лет. Но в возрасте от 15 до 20 лет девушек свободного состояния больше, чем мужчин, которые обходленно оставляют остров до наступления брачного возраста. И вероятно, из-за недостатка молодых женихов, я частят от, из экономических соображений было совершено много неравных браков. Полые свободные девушки, почти девочки были выдаваемы родителями за пожилых поселенцев и крестьян, онт офицеры, евреи, торговцы, военные фельдшеры. Писаря и надзиратель женились часто, но осчастливливали только 15-16-летних. Свадьбы играются скромно и скучно. В Тымовском огрике, говорят, бывают иногда веселые свадьбы, шумные и особенно шумят хохлы. В Александровске, где есть типография, в обычае усыльных рассылать перед свадьбой печатные пригласительные билеты. Наборщики каторжные соскучились над приказами и бывает радость и гольнуть своим искусством. Их билеты по внешности и тексту мало отличаются от московских. На каждую свадьбу из казны отпускается бутылка спирту. Рождаемость в колонии самой сильной считается чрезвычайно высокой, и это даёт повод к постоянным насмешкам над женщинами и к их разным глубокомысленным замечаниям. Говорят, что на Сахалине сам климат располагает женщин к беременности. Рожают старухи и даже такие, которые в России были бесплодны и не надеялись уже иметь когда-либо детей. Женщины точно торопятся населить Сахалин и часто рожают двойни. Одна оруженица во Владимировке, пожилая женщина, имеющая уже взрослую дочь, наслышавшись разговоров о двойнях, ожидала, что у её тоже родятся двое, и была горьчена, когда родился только один. Поищите ещё, попросила одна акушерка. Но роды с двойнями случаются здесь не чаще, чем в русских уездах. За десятилетний период до 1 января 1890 года в колонии родилось 2275 детей обоего пола, а так называемых плодущих родов было только 26. Все эти несколько преувеличенные толки о чрезмерной плодовестии женщин, о двойниках и тому подобного указывают на то, с каким интересом сильное население относится к рождаемости и какое она имеет здесь важное значение о того, что численность состава населения подвержена колебаниям вследствие постоянных приливов и отливов, притом случайных, как на рынке определения коэффициента общей рождаемости в колонии за несколько лет можно считать недостижимой роскошью. Он уловим тем труднее, что цифровой материал, собранный мною и другими, имеет очень скромный объем. Численность состав населения за прошлые годы неизвестен, и при введении его в известность, когда я ознакомился с канцелярским материалом, представлялась мне египетскую работу, обещавшую притом самые сомнительные результаты. Можно определить коэффициент лишь приблизительный, только для настоящего времени. В 1889 году во всех четырех приходах родилось цифровое, 352 детей обоего пола. При обыкновенных условиях России такое количество детей рождается ежегодно в местах с населением в 7 тысяч душ. Именно 7 тысяч, прибавкою нескольких сот, жило в колонии в 1889 году. Здешний коэффициент рождаемости, очевидно, лишь немного выше, чем вообще в России. 49,8% и в русских 49,8% и в русских уездах, например, в Череповецком 45,4%. Можно признать, что рождаемость на Сахалине в 1889 году была относительно так же велика, как вообще в России. И если была разница в коэффициентах, то небольшая, не имеющая, вероятно, особенного значения. А так как из двух местностей с одинаковыми коэффициентами общей рождаемости плодовитость женщин в той выше, в которой их относительно меньше, то, очевидно, можно признать такие еще, что плодовитость женщин на Сахалине значительно выше, чем в России вообще гулёт доска порождения порочные наклоности не воля вся сумма неблагоприятных условий ссылки не исключает у сильных производительных способностей стало быть наличие её не означает благополучия Причины повышенной плодовитости женщин и такой же рождаемости служат, во-первых, праздность сильных живущих колоний, вынужденные домоседству мужей и сожителей вследствие отсутствия у них отхожих промыслов и заработков, и монотонность жизни, при которой удовлетворение половых инстинктов является часто единственным возможным развлечением. И во-вторых, то обстоятельство, что большинство женщин принадлежит здесь к производительным возрастам. Кроме этих ближайших причин существуют, вероятно, ещё отдалённые, пока недоступные непосредственно на людёню. Быть может, на сильную рождаемость следует смотреть как на средство, какое природа даёт населению для борьбы с вредными разрушительными влияниями, и прежде всего с такими врагами естественного порядка, как малочисленность населения и недостаток женщин. Чем больше и опасность угрожает населению, тем больше родится. И в этом смысле неблагоприятные условия могут быть названы причиной высокой рождаемости из 2275 рождений за десятилетний период максимум приходится на осенние месяцы 29,2%, минимум на весне 20,8%, и зимой 26,2% рождалось больше, чем летом, 23,6%. Наибольшее число зачатий и рождений происходило до сих пор в полугодие с августа до февраля, и в этом отношении время с короткими днями и длинными ночами было наиболее благоприятным, чем пасмурная и дождливая в веста и такое же лето. В настоящее время на сигарении всего детей 2122, включая сюда и тех подростков, которые в 1890 году исполнилось 15 лет. Из них прибыло из России с родителями 644, разделялось заголени по пути следования в ссылку 1473. Детей, место рождения которых неизвестно, пять. С первых меньше почти в три раза. В большинстве они прибыли на остров уже в тех возрастах, когда дети сознают Они помнят и любят Родину. Вторые же сахалинские уроженцы никогда не видели ничего лучше Сахалина и должны привязаться к нему как к своей настоящей родине. Вообще обе группы значительно разнятся одна другой. Так в первой группе незагонорождённых только 1,7%, во второй же 37,2%. Представители первой группы называют себя свободными. В громадном большинстве они были рождены или зачаты до суда и сохраняют поэтому все права своего состояния. Дети же, рожденные в ссылке, не называют себя никак. Со временем они припишутся к податным сословиям и будут называться крестьянами или мещанами. Теперь же их социальное положение определяется так. Незаконный сын, сыльно-каторжный, дочь поселенца, незаконная дочь поселки и так далее. Когда одна дворянка, жена сыльно, узнала, что ее ребенка записали в метрическую книгу сыном поселенца, то, говорят, горько заплакала. Детей грудных и моложе 4 лет почти нет совсем в первой группе. Здесь перевес на стороне так называемых школьных возрастов. Во второй же группе у сахалинских уроженцев наоборот, преобладают самые ранние возрасты. И при том, чем старше дети, тем меньше сверстников. И если бы мы изобразили детские возрасты этой группы графической, то получили бы резкое крутое падение кривой. В этой группе детей моложе 1 года 203 от 9 до 9 лет 45, от 15 до 16 только 11. Из двадцатилеток, родившихся на Сахалине, как я говорил уже, не осталось ни одного. Таким образом, недостаток подростков и юношей пополняется пришлыми, которые пока одни только дают из своей среды молодых женихов и невест. Невысокий процент детей старших возрастов среди сахалинских уроженцев объясняется и детской смертностью, и тем, что в прошлые годы было на острове меньше женщин, и потому меньше рождалось детей. Но больше всего виновата тут эмиграция. Взрослые, уезжая на материк, не оставляют детей, а увозят их с собой. Родители сахалинского уроженца обыкновенно начинают отбывать наказание еще задолго до появления его на свет. И пока он родится, растет и достигает 10-летнего возраста, они в большинстве уже успевают получить крестьянские права и уехать на материк. Положение же пришлого совсем иное. Когда его родители присылают на Сахалин, то ему бывает уже 5, 8, 10 лет. Пока они отбывают каторгу и поселение, он выходит из детского возраста и пока потом, родители хлопочут о крестьянских правах, становится уже работягой. Прежде чем совсем уехать на материк, успевает детской гораздо побывать на заработках во Владивостоке и в Николаевске. Во всяком случае, в колонии не остаются ни пришлые, ни местные уроженцы, и поэтому все Сахалинские посты и селения в настоящее время, вернее было бы назвать не колонией, а местами временного водворения. Рождение каждого нового человека в семье встречается не приветливо. Над колыбелью ребёнка не поют песни, и слышатся одни только зловещие причитания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить Что они на Сахалине ничему хорошему не научатся И самое лучшее, если бы Господь милостердный прибрал их поскорее Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой Замолчи, чтоб ты издох Но все-таки, что бы ни говорили и как бы не причитывали Самые полезные, самые нужные, самые приятные люди на Сахалине Это дети И сами сильные, хорошо понимают это и дорого ценят их Вогрубевшую нравственно и стазканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости и радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят порочную мать, разбойника отца, и если сильного отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковый собаке, то какую цену должна иметь для него любовь ребёнка? Я уже говорил, что присутствие детей оказывает сильным нравственную поддержку. Теперь же еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще сильных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения. Мне однажды пришлось записывать двух женщин свободного состояния, прибывших добровольно за мужьями и живших на одной квартире. Одна из них, бездетая, пока я был в избе, все время роптала на судьбу, смеялась над собой, обзывала себя дурой и окаянной за то, что пошла на Сахалин, судорожно сжимала кулаки, и все это в присутствии мужа, который находится тут же и виновата смотрел на меня, а другая, как здесь часто говорят, детая, имеющая несколько душ детей, молчала. И я подумал, что положение первой, бездетной, должно быть ужасно. Помнится, записывая в одной избе татарского мальчика трех лет, ермолки с широким расстоянием между глазами, я сказал ему несколько ласковых слов, и вдруг равнодушное лицо его отца казанского татарина прояснилось, и он весело закивал головой, как бы соглашаясь со мной, что его сын очень хороший мальчик, и мне показалось, что этот татарин счастлив. Под какими влияниями воспитываются сахалинские дети и какие впечатления определяют их душевную деятельность, читателю понятно из всего вышеописанного. Что в России, в городах и деревнях страшно, то здесь обыкновенно. Дети провожают равнодушными глазами партию арестантов, закованных в кандалы. Когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и кахочут. Играют они в солдат и в арестанты. Мальчик выйдет на улицу, кричит своим товарищам: "Рвняйся, отставить!" Или же он кладёт мешок с своей игрушки и кусок хлеба и говорит матери: "Я иду бродяжить". Гляди-ка, с часом солдат подстрелит, шутит мать Он идет на улицу и бродяжит там А товарищи, изображающие солдат, ловят его Цоколинские дети говорят о бродягах, розгах, плетях Знают, что такое палач, кандальные, сожитель Обходя избы в верхнем армудане Я в одной не застал старших Дома был только мальчик Лет десяти, беловолосый, сутулый, босой Бледное лицо, покрыто крупными вестушками И кажется мраморным Как по отчеству твоего отца? спросил я. Не знаю, ответил он. Как же так? Живёшь с отцом, и не знаешь, как его зовут? Стоит-да. Он у меня не настоящий отец. Как так? Не настоящий? Он у мамки сожитель. Твоя мать замуже или вдова? Вдова. Она замуже пришла. Что значит замуже пришла? Убила. Ты своего отца помнишь? Не помню. Я незаконный. Меня мамка на карьере делала. Сахалинские дети бледны, худы, вялы. Они одеты в рубище и всегда хотят есть. Как увидит ниже читатель, умирают они почти исключительно от болезни пищеварительного канала. Жизнь в проголодь, питание иногда по целым месяцам одной только брюквой, а у достаточных одной соленой рыбой низкая температура и сырость убивает детский организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу, перерождая все его ткани. Если бы не эмиграция, то через 2-3 поколения, вероятно, пришлось бы иметь дело в колонии со всеми видами болезней, зависящих от глубокого расстройства питания. В настоящее время дети беднейших поселенцев и каторжных получают от казны так называемые кормовые. Детям от 1 года до 15 лет выдаётся по 1,1 одной второй, а круглым всеродам, коллекам, уродам и близнецам по 3 рубля в месяц. Право ребёнка на эту помощь определяется личным Усмотрением чиновников, которое слово беднейший понимают каждый по-своему, полученные 1,1 1/2 или 3 рубля тратится по усмотрению отцов и матерей. Эту денежную помощь, зависящую от стольких усмотрений и благодаря бедности и недобросовестности родителей, редко достигающую своего назначения, давно бы уже следовало отменить. Она не уменьшает бедность, а только маскирует её, заставляя людей, непосвящённых, думать, что на Сахалине дети обеспечены.